Глава двадцать Яна. Я открываю высокий шкаф, чувствуя себя как-то неловко. Чужой шкаф — чужая жизнь. Это как подглядывать, что ли. Но ведь Шевцов сам сказал мне взять его вещи. На полках одежда аккуратно разложена ровными стопочками, пахнет стиральным порошком и тонкой ноткой парфюма. Я иначе представляла себе мужской шкаф, если честно. Тетя Сонин муж дядя Коля с трудом захлопывает дверцу в свое отделение, а потом, смущаясь от бурчания жены, начинает неловко пытаться разложить и рассортировать все. Алексею же такие наставления, по-видимому, не нужны. Вытаскиваю длинную белую футболку и черные спортивные брюки. Шевцова бы и самому не помешало набросить что-нибудь, кроме низко сидящих серых спортивных штанов. Опасно стоять у плиты с голым торсом. Ожог получить можно. Зажмуриваю глаза, то ли удивившись, то ли устыдившись собственных мыслей, и считаю до трех. Нужно выровнять дыхание, а потом принять душ. В ванной комнате самой ванной нет. Только прозрачная душевая кабина и раковина с тумбой. В шкафчике за зеркалом нахожу свежее полотенце и новую запакованную зубную щетку. Думаю, Лекс не обидится, если я воспользуюсь ей. Выбросит потом. Поворачиваю ручку на двери, чтобы закрыть замок, но характерного щелчка не слышу. Повторяю снова все то же. Замок не работает. Лёш, высовываю нос из ванной комнаты. У тебя тут замок не работает. У меня он там вообще не установлен. Слышу из кухонной зоны. Мне некого бояться. После жизни в общаге мне кажется, что не иметь замка на ванной комнате или уборной — опасная глупость. Но делать нечего. Я слишком сильно нуждаюсь в объятиях душа. Вряд ли Алексей решит меня побеспокоить. Вода действительно возвращает меня в жизнь. С каким-то маниакальным наслаждением я выливаю большую порцию грейпфрутового геля для душа на мочалку и вспениваю. Провожу по шее и груди, глубоко вдыхая горьковатый свежий запах. Дышу глубоко, нервничаю. Шевцов ведет себя так, как ни в чем не бывало. Но все же иначе. Ведь иначе? Или нет? Я запуталась. Наверное, еще пьяна. Вот только что стояла перед ним на кухне почти голая, с распиравшими голову мыслями. А что, если было? Что делать дальше? Как смотреть сводному брату в глаза? Но Алексей успокоил, и теперь в таком виде мне еще более неловко находиться в его квартире. Вытеревшись насухо и подсушив волосы полотенцем, я натягиваю обратно своё белье и надеваю вещи Шевцова. Пора выходить, не сидеть же мне в ванной весь день. Да и отмеренные для водных процедур пять минут уже давно прошли. Сейчас еще отжиматься заставят. Или ремень достанет. Шутки шутками, но при последней мысли щеки вспыхивают при воспоминании о его вкрадчивом шепоте. и обещание наказать меня ремнём, если продолжу переворачивать в себя алкоголь. Стоит мне выйти из ванной, как под ноги, виляя обрубком хвоста, ныряет пес. Огромная, смертельно опасная машина с остальными мышцами и острыми клыками подскуливает, как щенок, и доверчиво заглядывает в глаза. «И чем же я заслужила такое твое расположение, малыш?» Опускаюсь на придвинутый шевцовым стул. Он ставит на стол тарелку с сырниками и вазочку с вареньем. Но кто бы мог подумать, что этот такой же опасный и непредсказуемый мужчина умеет так необыкновенно готовить. Они с псом подстать друг другу. Но, я ведь знаю и другие стороны Лекса. знаю, как он может со скрежетом царапать одним только взглядом. Это твое. Алексей протягивает руку, когда я уже доедаю завтрак и раскрывает ладонь. Я вижу тонкую золотую полоску, украшенную маленькими золотыми гроздьями винограда. Ягодки сверкают чисто изумрудной зеленью. Мой браслет. Инстинктивно хватаюсь за шрам на запястье, пытаясь остановить калейдоскоп воспоминаний, в центре которых боли. Он же сказал, что нашел их и не просто нашел, а вернул мою вещь. «Ну уже, давай руку. Это принадлежит тебе. Подарок, так что нахрен этих придурков, не думай о них!» Словно мысли мои читает. «Эти ублюдки так и не смогли продать его. Была ориентировка». Я сжимаю кулак, пытаясь взять под контроль дрожь в пальцах и протягиваю запястье Алексею. Он защелкивает застежку, а потом поднимает взгляд выше и хмурится. Я слежу за его глазами и спотыкаюсь о темные разводы чуть выше локтя. Саша вчера в порыве злости схватил меня за руку и, видимо, не рассчитал силу. «Что это за херня?» Мороз во взгляде впитывается в мое лицо. Я пытаюсь вырвать руку, но он держит крепко. Не сжимает, как Терентьев, но и не выпускает. «Это случайно, Лёш. Когда мы с Сашей вчера разговаривали, он был не сдержан, а у меня сосуды близко к коже расположены». Что за чушь ты несешь? Шевцов отпускает мою руку и встает из-за стола. «Какие бы ни были сосуды, синяки просто так не остаются. Я не думаю, что он хотел причинить мне вред, просто... Просто что? Схватил тебя за руку в порыве нежности? Надо было сломать ему ребра еще вчера, а не тебя слушать». Шевцов срывается с места, быстрым шагом подходит к шкафу и выдёргивает наугад какой-то свитер. «Куда ты собрался?» Тоже вскакиваю со стула. Алексей набрасывает куртку и идёт к двери. Он взбешён, воздух вокруг буквально вибрирует. И если вчера теренть его, если судить и слов самого Шевцова относительно повезло, то сегодня Алексей наверстает. Нельзя этого допустить. Саша неровня ему в силе. «Лёша, стой, пожалуйста! Куда ты?» Но мой крик натыкается на захлопнутую перед носом дверь и щёлкнувший с той стороны замок. «А также...» нарезка выброшенная стеречь. «Чёртов шевцов! Сколько можно уже решать за меня? Кто дал ему это право? Кто позволил?» Я с досадой и злостью хлопаю по двери и дергаю замок. Но тщетно, как и предполагала. А потом слышу низкий рык за спиной. Милый некогда пёс смотрит с сожалением, но рычит предупреждающе. «Да пошли вы! Оба!» бросая в сердцах и ухожу в спальную зону, а пёс садится под дверью, продолжая печально и настороженно смотреть на меня.